После завершения экзаменов Татсу я проводил в штаб-квартире дисциплинарного комитета вторую половину каждого дня. Сразу после летних каникул будут проведены выборы президента школьного совета. После того, как будет выбран новый президент, будет выбран и новый дисциплинарный комитет вместе с соответствующим новым главой. По традиции, или скорее по вредной привычке, между главами комитета никогда не было плавного перехода. Чаще всего неорганизованные записи деятельности комитета и текущие его члены просто сбрасывались на нового главу. Тем не менее, когда Мари заняла пост главы во время своего первого года, с передачей полномочий в следующем году не было проблем. Однако ученики второго года в её дисциплинарном комитете не имели достаточно опыта, так что Мари желала свести к минимуму беспорядок при передаче власти в следующем у главе. Что касается всей документации, необходимой для передачи полномочий, Мари сбросила эту ответственность нотацию. Я начинаю считать себя слишком добрым. Разве быть добрым плохо? Я нахожу твой двойственный характер весьма интересным. Эти слова были настолько уместны, что Татсу и не смог ничем ответить. Однако на этот раз я очень признатель на твоей хорошей стороне. Без твоей помощи мы бы лишь повторили прошлые катастрофы. Этим Мори хотела его утешить. Наверное, она чувствовала себя немного виноватой, видя в как Татсу и тихо и кропотливо работает. Однако у т а ц с у и не было раздвоения л и ч н о с т и... И он не просто помогал организовывать материал. Он был единственным, кто занимался этим. Её слова вообще не дали никакого утешительного эффекта. И всё же не слишком ли рано-то э начала подготовку к передаче полномочий? Задал острого простацию, не отрывая руку от работы. Все документы он подготовит за неделю. Если дальше не понадобится вводить дополнительные данные, это создаст запас в два месяца. К тому же нет гарантии, что за это время не произойдут крупные события или происшествия. Это не те данные, которые следует создать как можно быстрее. Как только мы начнём подготовку к турниру девяти школ, у нас не будет времени, чтобы закончить документы. Нам ещё нужно сделать горы работы. От утверждения списка участников, тренировок, настройки оборудования, сбора и анализа данных, до разработки стратегий. Всё это не имело никакого отношения к Татсуе. Когда будет проходить турнир девяти школ? Было бы неловко закончить разговор на этом, Поэтому Татсо задал простой вопрос и направил все внимание обратно на организацию данных. х 10 дней. С 3 по 12 августа». «Довольно долго». «Хм? Ты никогда не видел турнир?» «Нет, на летних каникулах я всегда был занят разными поручениями». Ответ Татсо ш е л о м и л Мари. «Но Майюми говорила, что твоя младшая сестра смотрит турнир каждый год с таким вниманием, что помнит, в каких соревнованиях мы участвовали». Татсо чуть не расхохотался. «Мы не приклеены друг к другу 365 дней в году. Иногда мы двигаемся отдельно». о а А, да, верно. Просто когда мы видим вас обоих, нам кажется, что вы всегда вместе. Кстати, в школе мы обычно занимаемся своими собственными делами». Объективно указал Тацуя. Хотя выражение лица Мари говорило, что она его не поняла, она всё же согласилась с этим. «Если это так, неудивительно, что ты совершенно потерялся, когда я заговорила о подготовке к турниру девяти школ». «Да, если честно, я даже не знаю, какие будут соревнования. Я знаю лишь о коде Монолита и иллюзорных звёздах». Хотя он и занимался одновременно разговором о создании файлов данных, это лишь повышало его квалификацию. И для Мари, и которая сейчас бездельничала, точнее, она ничего не хотела делать, это был хороший способ скратать время, так что та ц е л б ы л разговорчивее обычного. «Просто это две самые знаменитые». Мари склонила голову, будто не зная, с чего начать. Затем поднесла кулак к а р т у будто собиралась кашлянуть. Но на самом деле не кашлянула. Турнир девятишкол делает акцент на соревнованиях по спортивной магии, которые требуют больше магической силы. «Это я знаю», — ответил Татце, не о т р ы в а я с ь от работы. В прошлом они меняли виды соревнований на каждом турнире, но в последние годы можно наблюдать одни и те же. к о т монолита, иллюзорные звёзды, разрушение ледяных столпов, скоростную стрельбу... отражение множества мечей и боевой серфинг. Всего шесть соревнований. Кензюцу, китайское магическое боевое искусство и остальные соревнования, связанные с боем, а также спортивные соревнования вроде гимнастики или баскетбола проводятся на других турнирах. Но отражение множества мечей и боевой серфинг сильно зависит от физических способностей. Да, волшебники всего лишь люди, так что нет оснований недооценивать физические возможности». Даже в дуэлях между волшебниками были случаи, когда побеждал человек с превосходящей физической силой. Я уверен, на этом нет нужды подробно останавливаться. Верно. Тацуэ это очень хорошо понимал, поэтому искренне согласился с Мари. Из шести соревнований командным является лишь код Монолита, все остальные индивидуальные. Разве в отражении множество мечей участвуют не парами? А здесь турнир девяти школ становится несправедливым. Чтобы подчеркнуть важность магической силы, Это соревнование придерживается правила индивидуального выступления. «У меня есть буклет, в нём кратко изложены правила. Хочешь взглянуть?» «Конечно. Посмотрю позже». Тация перестал печатать текст и принял от Мари небольшой буклет. «Хм, печатная копия. Как необычно. Всё, что связано с турниром, не должно удивлять. Виртуальные терминалы могут навредить е щ е не сформировавшимся волшебникам». С другой стороны, реальными терминальными устройствами п о л ь з у ю т с я очень мало обычных людей. К тому же в последнее время использовать их предпочитает всё меньше волшебников. Понятно. Вот значит, почему на турнире используются печатные копии вместо терминалов. А? т а т с у к у н неужели ты предпочитаешь пользоваться виртуальными терминалами? Наверное, она услышала критический оттенок в голосе Тацию. С её обычными дерзкими манерами и забавной склонностью к плохой организации можно было легко забыть о её проницательности. Тацио принял это во внимание и, не прекращая печатать, выбрал слова более осмотрительно. «Есть мнение, что виртуальные терминалы негативно влияют на волшебников, не достигших зрелости, особенно на учащихся в возрасте до 20, которые всё ещё развивают свою силу. Я думаю, они должны избегать использования виртуальных терминалов. Но я не считаю, что найду сопричину для запрета на использование виртуальных терминалов взрослыми, чья магическая сила полностью развита. Можно посмотреть на это по-другому». Заставлять взрослых отказаться от эффективности использования виртуальных моделей просто потому, что они вредят детям, кажется немного чрезмерным. В разговоре повисла недолгая пауза. т а т у я был а занят проверкой только что напечатанной на экране информации, поэтому не мог увидеть текущее выражение лица Мари, но догадывался, что она обдумывает его слова. Неважно, как смешно она обычно действовала, она не могла скрыть своё внутреннее чувство справедливости. Почему-то это заставило т а т у ю немного улыбнуться. Мы отошли от темы. Прежде о чем вернуть разговор обратно к турниру девяти школ, м а л и похоже, пришла к своему собственному выводу. Турнир разделён на официальный дивизион и дивизион новичков. В каждом участвует по 10 парней и девушек. В общей сложности 40 человек. В дивизионе новичков могут участвовать лишь ученики первого года, тогда как для официального дивизиона нет ограничений. Тем не менее, каждый участник может выступить лишь в двух дисциплинах, поэтому в официальном дивизионе ученики первого года никогда не соревновались. Даже если этого и нет в правилах, ученики первого года просто не могут выстоять против огневой мощи учеников второго или третьего года. До прошлого года дивизион новичков не был разделён по половому признаку, но начиная с этого года, официальный дивизион и дивизион новичков будут разделены. Также до прошлого года ученицы первого года не принимали у ч а с т и е в двух соревнованиях, но в этом году такое, скорее всего, будет неизбежно, Мари беспокоилась за Миюки, вот и сказала это, что было совершенно очевидно, даже если она и не произнесла её имя. Непрерывное участие в магических соревнованиях очень сильно напрягает женское тело. Даже если Миюки прошла жуткие по меркам обычного человека тренировки, её телосложение от природы было более слабым. «Вероятно, будет лучше, если он предоставит всю помощь, какую сможет», — думал т а ц с а 4 6 и соревнований для обоих полов. Однако в коде Монолита участвуют только парни, а в иллюзорных звёздах только девушки. Поскольку настоящий бой гарантирован лишь в коде Монолита, неудивительно, что он лишь для парней. Хоть Мария сказала это, её выражение лица явно показывало несогласие. По информации, которую Татсо собрал а в дисциплинарном комитете, м а р и специализировалась на противопехотной магии, поэтому она должна быть была возмущена тем, что не может принять участие в этом соревновании. Наибольшее количество участников на соревнования — три с каждой школы. Парни и девушки считаются раздельно. Так что, включая официальный дивизион и дивизион новичков, 5 парней и девушек должны выбрать два из пяти соревнований, тогда как остальные пять будут участвовать лишь в одном. А что до того, кто где участвует... Что ж, нужно решить, должны ли квалификационные участники сосредоточиться на победе в одном соревновании или максимализировать выгоду от участия в двух соревнованиях. Затем ещё и учесть, где будут участвовать о с о противников и против кого они будут соревноваться. Основа турнира — командная работа, поэтому все эти тонкости очень важны. Конечно. Кроме самих участников, на турнир девяти школ разрешено взять четырёх тактических советников, но не все школы пользуются этим преимуществом. Наша школа каждый год берёт наибольшее количество человек, но, например, третья во время соревнований отказывается от поддержки тактиков, полагаясь выбор в е тактики на самих участников. Однако, по иронии судьбы, они наши сильнейшие противники. Мы лишь дважды проиграли им. Один раз три года назад, другой семь лет назад. 10 лет назад турнир перешёл на летний формат. С того времени он проводился 9 раз. Наша школа была победителем пять раз. Третья дважды, в т о р а с д е в я по одному разу. Так в этом году наша цель – третья победа подряд? Верно. Для нас, учеников третьего года, взятие п е р в е н с т в о истинная победа. В настоящее время ученики третьего года первой школы были известны как сильнейшие эпохи. с а й г у с а Майоми, Дзюмон Зикатсто, Ватанабу Мари. Двое из них прямо связаны с десятью главными кланами, а третий обладает равным талантом. Само то, что все трое оказались на одном году в одной и той же школе – невероятное совпадение. Вдобавок ко всему, в школе также было несколько учеников, которых можно отнести к рангу А старшей школы. Они не могли получить лицензии в связи с недостатком опыта, но их чистых способностей было достаточно, чтобы классифицировать их по международным стандартам. Ещё до того, как был объявлен официальный список участников турнира а 9 школ», первую школу уже видели основным претендентом на победу в турнире. Некоторые люди, нелегальные игроки, ставили на турнир р 9 школ», но никто не принимал ставки на первую школу, столь сильна была их группа. Я слышал, если всё пойдёт согласно плану, то победа нашей школы неизбежна. Наверное, участники проблем не вызывают. Даже с учётом дивизиона новичков, пока не будет больших неудач, мы должны выиграть по очкам официального дивизиона. Если настоящие проблемы и есть, то я бы сказала, что это инженеры. Инженеры? Люди, ответственные за обслуживание кат? Именно. Хотя на турнире девяти школ их официально называют техниками. Используемые кат должны лучше всего поддаваться переделке... Так что разрешены лишь те модели, которые соответствуют определённым критериям. Но эти критерии ограничиваются аппаратным обеспечением, а в программном плане ограничений нет. Идеальная синхронизация кат с участником, насколько его производительность сможет выявить максимальный потенциал участника, для победы это может стать решающим. То, как быстро запускается последовательность активации, полностью зависит от аппаратного обеспечения кат. Но вот эффективность последовательности магии сильно зависит от конструкции программного обеспечения, Поскольку на спортивных соревнованиях одна секунда может означать разницу между победой и поражением, правильно разработанная программа жизненно необходима. Это ни в коем случае не значит, что чем сложнее конструкция, чем больше процессов используется, тем лучше становится программа. Программа, которая потребует вычислений больше, чем сможет предоставить кад, нанесёт больше вреда, чем пользы, мешая самому аппаратному обеспечению. Поскольку в аппаратном обеспечении установлен предел, то выбор распределения программного обеспечения становится ещё более важным. Тацуя знал, что при таких условиях навыки инженера могут резко изменить итоги соревнования. Участников-то хороших на третьем году полно, но вот талантливых инженеров нам не достаёт. м а й м е и Дзиманзи могут сами поддерживать свои кат, поэтому у них не возникает проблем, но... Другими словами, Мари в этом не преуспела. Тацуя правильно понял её расплывчатые слова, но именно из-за того, что понял... решил ничего не говорить. Он позволил своему вниманию уйти от лёгкой беседы с Мари и снова сосредоточиться на файлах данных.